Как вдруг заметила, на заднем плане, загороженный игрушками, красуется кубок. Плохонький, краска потрескалась, но выгравированная табличка сияет ярко. Победителю регионального этапа юниорского чемпионата России. Рядом еще один, тоже не новый, не слишком презентабельный, зато написано на нем не по-русски, кажется, по-итальянски. «Альвинциторе декомпатизионе». Ага, все-таки нашлось подтверждение спортивным подвигам негритянки. Хотя, будь ее спортивная карьера по-настоящему успешной, глупышка обязательно бы похвасталась, и кубки свои не задвигала бы глубоко в сервант в третий ряд после игрушек и парадной посуды. Видел бы меня сейчас Димка, как я роюсь в чужой квартире по шкафам виновато подумала митрофанова впрочем полуянов сам ей однажды сказал когда над очередным журналистским расследованием работал что познать правду все средства хороши она закрыла верхнее отделение серванта и выдвинула ящик ничего себе бардак В перемешку валяются гарантийные талоны, чеки, рекламные проспекты, ручки без стержней, заколки, скрепки, салфетки, глянцевые журналы. В следующем ящике такой же ворох барахла. Однако Надежда не собиралась сдаваться. Выдвинула последний ящик и хмыкнула. О, уже подобие порядка. Тут оказались сваленные грудой фотографии. Она оживилась, начала перебирать снимки, поморщилась. На первый взгляд типичная гламурная скукота. Изабель в парке, в ресторане, на фоне Эйфелевой башни, и везде в основном одна, с вымученной на камеру улыбкой. Она что ли из границы сама по себе ездит? Да, очень похожим. Вот конверт с небрежной надписью «Барселона». Огромное количество любительских, очень заурядных пейзажей. Гауди, фуникулер, море. И только Изабель снята в гордом одиночестве без подруги, без друга. Какая странная. Я бы в такой поездке просто с тоски умерла, — снисходительно подумала Надя. Однако уже следующий конверт с пометкой «Сейшелы» заставил ее сердце затрепетать от зависти. На экзотические острова Изабель отправилась не одна. Здесь ее повсюду сопровождал мужчина. Да какой! Лет тридцати, породистое лицо, фантастическая фигура, глаза умные, ироничные. Митрофанова, хотя собственные внешние данные оценивала на четверочку с минусом, всегда питала слабость к красавцам. Только не к фотомоделям, не к пустоголовым качкам, а чтобы в глазах интеллект светился. Что ж, избранник Изабель, если судить по снимкам, оказался именно таким. — Так и чего ради, — спрашивается, — ты к моему Полуянову клеишься, — вслух произнесла Митрофанова. — Или красавчик поматросил и бросил? Но на всех карточках они выглядят абсолютно идеальной парой и смотрит не в камеру, а друг другу в глаза, с нежностью и любовью. На фотографиях дат не было, однако на конверте из фотоателье стоял штампик. Заказ получен полгода назад. И где, интересно, неописуемый мужчина сейчас? В квартире никаких следов его присутствия. Разлюбил? А Изабель, чтобы отомстить, ему срочно замену ищет? «Нет уж, милая, с моим Димой у тебя таких фотографий не будет», — сквозь зубы пробормотала надежда. Надя запихнула свидетельство чужого счастья обратно в конверт и хотела уже закрыть ящик, как вдруг увидела в разноцветии пестрых фотографических красок непривычное черное пятно. Заинтересовалась, выудила карточку. «Ох, ничего себе, в каком непривычном...» и забыли интерьере. На кладбище, возле разверстой могилы, в траурной одежде, с перевернутым, очень бледным лицом, глаза печально пусты, явно провожает в последний путь кого-то близкого. Стоит одна,